Восьмое. Заколдованное место. Были рассказаны дедком Энский цирк. 1830 год. Дед Максим, персонаж уже появлявшийся на страницах вечеров, смотри, статьи пропавшая грамота, гонец. Засеев баштан, бахчевое поле, где выращиваются дыни и арбузы, прямо у дороги Дед-расказчика оказывается в плену у заколдованного места. Однажды, пустившись на радость их в присядку, не может проскочить в танц через середину пространства. Не вытанцовывается, да и полно. Ноги, как деревянные, образ мертвенной автоматической пляски, противоположный веселому, полному жизни танцу, хороводу, проходит через весь цикл. Помянув недобрым словом сатану, Дед вдруг оказывается в гладком поле возле леса. Ночь тёмная, месяц за тучи, на могиле вспыхивают свечки клад. Следующим вечером, соблазнившись кладом и забыв, какая сила перенесла его к лесу, возвращается и обнаруживает, что место не то. Должно быть одновременно видны поповские голубятни и гумно. И либо одно, либо другое. Лишь на третий день, ударив заствым в заколдованное место, где ему прежде не танцовалось, дед вновь перемещается по второстепенное пространство, где должен быть клад. На смешки нечисти, птичьего носа, медвежьего рыла, бараней головы, который эхом повторяет все дедовы слова, не останавливает худой искателя. Лишь мерззсное роже с красными очами, дразнящее языком заставляющий вспомнить Басоврюка из повести «Вечера накануне Ивана Купала», чуть было не заставляет его поворотить. Притащив выкопанный котел в хату, мать-расказчика, не разобрав в темноте, выливает на деда помои, обнаруживает вместо золота ссор и дрязг. Переместившись из пропавшей грамоты в заколдованное место, дед меняет свой облик. В соответствии с сюжетной задачей, последний повесть цикл для повторения всей его основные мотивы, но ужасы смягчены, а юмористическая тональность усилена. Если в пропавшей грамоте он был показан молодым, полным сил, и не только физических, то здесь он стар, хотя ещё не дряхл. Если там не чистые силы вынуждают его вступить с ней в бой, пускай хотя бы то было сражение в карточного дурня. То есть здесь он сам попадает в её ловушку. Если там цена поражения смерть, то здесь обычная насмешка чёрта над героем. Если там герой и спасает его духовная грамотность, близись к церкви, иначе бы он не сообразил перекрестить крапленные ведьмовские карты, то здесь он лишь задним числом делает духовно правильный вывод, имеющий касательство сразу ко всем сюжетам цикла. Всё, что не скажет враг Господа Христа, Всё, сожжёт собачий сын. У него правды и на копейку нет. И бывало чуть только слышь, старик, что в нём месте неспокойно. А ну-ка, ребята, давайте крестить.